четвёртый. Литературная школа, пройденная Чеховым в молодости, казалось, никак не могла сформировать оригинального художника. Главными жанрами юмористической прессы были так называемые мелочи, писавшиеся по давно утвердившемуся канонам, устоявшимся шаблонам. Чехов работал почти во всех этих журналах, Одним из самых распространенных был и жанр комического календаря и разнообразных пророчеств. Таковы Брюсов календарь и частные и общие предсказания стрекозы, новый астрономический календарь журнала развлечений, предсказания осколков. И Чехов ведет подробный юмористический календарь в марте-апреле 81-го года в журнале «Будильник». Были популярны различные афоризмы – И среди чеховских мелочей этих лет часто всевозможные изречения, мысли людей разных профессий и исторических и псевдоисторических лиц. Мои остроты и изречения, философские определения жизни, плоды других размышлений. Остроты, объединяемые Чеховым обычно по традиционным для малой прессы заголовками, и то, и сё, а то, ма сём, вопросы и ответы. Подобные мелочи, финтифлюшки, пожалуй, самый распространённый жанр юмористических журналов. В Искре уже в первый год её существования, 1859, появился отдел Искорки. Шутки в стихах и прозе, новости, стихи и заметки внутренние и заграничные. В Гудке, 1862 год, по Гудке извещение, слухи, афоризмы и замечанье. В старом будильнике 1865-1866 годы шутки такого рода объединялись под общими заголовками звонки, старые анекдоты, повседневные шалости и записной книжки наблюдателя, заметки, выводы, измышления и прочее. Вопросы без ответов на память, вопросы разной мысли и заметки. В журналах чеховского времени были уже десятки рубрик «Звучит». под которыми помещались эти юморески. Например, в стрей казе 1878 года. Мыслив ризма. Всего понемножку. Крупинки, пылинки. кое-что, анекдоты, шутки, вопросы и ответы. Комары и мухи из архивной пыли. Каламбуры, анекдоты и шутки или в будильники 1877-84 годов. Клише, наброски, негативы, корректуры, инкрустации, афоризмы, парадоксы, мелочишки, современные анекдоты, монологи, парадоксы и цитаты, пестрить, росинки, мелочи, штрихи, наброски, пустячки, афоризмы, шутки, каламбуры, снежинки и кристаллы, между прочим. Любили в юмористических журналах всякие комические объявления. Например, специальный справочный отдел существовал в журнале Развлеченье. И Чехов открывает в зрителях контору объявлений Антоши Че, 1881 год. Печатает комические рекламы и объявления 1882 год в Будильник. Несколько произведений раннего Чехова построено на использовании названий газет и журналов: Мой юбилей, Мысли читателей газеты и журналов. Подобная игра названиями один из самых привычных приёмов малой прессы. Примыкали к юмористической традиции и такие произведения раннего Чехова, как Слово толкователь для барышень, 3000 иностранных слов в ошедшк употребление русского языка, Краткая анатомия человека, Дать что и правило, Руководство для желающих жениться. Шутки подобного рода чрезвычайно распространены в юмористической прессе восьмидесятых годов. Чехов самое чётко осознавал традиционность малых форм. Просматривая сейчас последние номера Сколков, писал он Лейкину в 1883 году: "И к великому ужасу, можете себе представить этот ужас, увидел там перепутное объявление. Такие же объявления неделю тому назад изготовил для Сколков, и в этом весь кондал. Традиционными для юмористически были все возможные вопросы и ответы". Какое сходство между колесом и судьёю. Оба их надо подмазывать. Весельчак 1858 номер 9. Чехов печатает свои вопросы и ответы 1883 год. Где можно сто я сидеть в участке. Выступая в этих жанрах, Чехов однако не оставался робким подражателем. Сравним предсказание на 1878 год. Утки Лейкина, напечатанная в старикозе, 1877 год, номер 52, с чеховскими из его календаря будильника за 1882 год. У Лейкина. Февраль. В телеграммах прочтём, что Греция готовится к войне. Господин Суворин воскликнет в филиетоне, что западники истинные либералы, а не славянофилы. В остальных предсказаниях Лейкина Ява варьируются те же темы. Чехов предельно использует возможности жанра, доведя преувеличение до комического гротеска. Март 11 в городе канотопии Черниговской губернии появится самозванец, выдающий себя за Гамлета принца датского. Жанры Милячей рано начал тяготить Чехова. Особенно трудно давались ему самые ходки в иллюстрированном юмористическом журнале подписи к рисункам. Легче найти 10 тем для рассказа, чем одну порядочную подпись 4 ноября 1885 года. В деле шло уже всё: уже использованные ранее собранные остроты, возникающие из реальной ситуации. В январе 1883 года Чехов послал в осколки тему о пожаре цирка в Бердичеве. Художник не успел вовремя сделать рисунок, а теперь уже писал Лейкин Чехову в феврале, рисовать на эту тему уже поздно. В другом письме Лейкин сообщал, что все же хочет заказать рисунки, и утешал, впрочем, я полагаю, рисунок может долежать до нового пожара и не залежиться. Чехову показался забавным такой деловой подход. И он использовал ситуацию в качестве темы для журнала. Между сотрудником, художником и редактором происходит диалог, заканчивающийся так: редактор: "Не печальтесь, впрочем, мы отложим от рисунок до нового пожара. Недолго ждать придётся". Рисунок к этому диалогу сделан Николаем Чеховым, и вместе с подписью он был помещён в журнал "Свет и тень" 1883 год. Юмористический журнал заполнялся, разумеется, не только мелочами, снятками, были в нём и собственные жанры, претендовавшие на более серьёзность ежань. Таким был, например, жанр юмористического физиологического очерка. Правда, собственным его можно назвать с большой натяжкой, и только в том смысле, что из большой литературы подобный жанр уже ушёл. Жанры всякой развитой литературы редко исчезают совершенно. Чащий жанр переходит в другой литературный разряд, в газетную, тонкожурнальную, юмористическую, детскую литератистику. От горя в большой литературе жанр десятилетий может тихотлеть в литературе массовой, не давая, разумеется, произведений высокого искусства, но всё же сохраняя на этой литературной периферии основные жанровые черты. Попадая в малую прессу, жанр меняется. сохраняя и даже иногда усиливая основные формальные признаки, он теряет свою общественно-идеологическое срежижанье. Так было и с физиологическими очерками. Теперь эти очерки уже не претендуют на изображение какой-либо профессии и тем более целого сословия. По своему социальному диапазону новые физиологии имели мало общего со своими литературными родоначальниками, знаменитыми физиологическими очерками сороковых годов. Всякие писатели, соприкасаясь с массовой литературой, ежедневная газета, вагонные чтива, в какой-то мере усваивают черты некоторых жанров через неё. Это происходит тем успешнее, что всё вторично имеет известные и чёткие черты. Такие черты были у физиологических очерков, юмористических журналов. Именно отсюда, их, скорее всего, усвоил Чехов Жанр этот у него не привился, хотя он написал несколько вещей в этом роде «Весной на реке» 1886 год. Но мы должны быть благодарны этому жанру, хотя бы заодно, за классический чеховский очерк «Москве на Трубной площади» 1883 год. За остылость жанров, предопределенность тематики или к облегченности содержания юмористических журналов. Установка на комический тон. В выискивании смешного во что бы то ни стало. Влеглик благоурству и в серьёзных вопросах. Так Стрейкозе показалось очень смешным, что приехавший из Москвы философ на лекциях дро выходит весь Петербург, очень молод, и она писала о нём в таком тоне: "Володенька приехал от попаша из Москвы лекции читать о позитивизме". Володенька еще только в годах Митрофана Простакова, ему минул всего двадцать второй год. Но прыть он давно перешагнул седовласых старцев. Бедный Огюст Конт, злосчастный Ля Трая. Володя всем им пальчиком рожей чернилами выможет. Стрекоза, 1878 год, номер седьмой. Этот Володенька был известный философ Владимир Соловьев. Поведённый пассажик появился в постоянном юмористическом обозрении Стрекозы всякие злобы дня. Подобные обозрения существовали почти во всех юмористических журналах. Для них в журнале Лейкина назывались Осколки петербургской жизни и Осколки московской жизни. В июне 1883 года Лейкин предложил Чехову принять на себя составление Осколков московской жизни. Обзорение должно было быть по-возможности поюмористични. В нём следовало выпячивать, ничего не хвалить, ни перед чем не умиляться. Чехов осознавал трудности и подводные камни этого жанра, о чём писал Лейкин, но, видимо, не в полной мере. Во втором же своём филитоне, кстати, по стилю очень похожем на обзорение Стрекозы, он обрушивается на другого философа, разбирая его недавнюю брошюру. Вы читаете и чувствуете, что это топорная, нескладная голематья, написанная человеком вдохновенным. Москвичи вообще все вдохновенны, но жутким, необразованным, грубым, глубоко прочувствовавшим палку. Редко кто читал, да и читать незачем, этот продукт не до мысли. Полемика с философом Леонтьевым была возможна. В нее уже и вступили Соловьев и Лесков, но не такого тона. На освобождение от подобных сценок будет для Чехова дел не постым. Но эволюция шла быстро. Уже через три года незнание имени Соловьева квалифицируется героем чеховского рассказа как свинство. Пассажир первого класса 1886 года. А ещё через 3 месяца Чехов напишет рассказ, где со всей резкостью выступит против либеральной журналистики в своей полемике с Толстым, исходящей из легковесных и расхожих представлений о его теории. Ошибка не в том, говорит повествователь, а герой рассказа, газетный обозреватель Фильтоньзь, что он не противление злу признавал абсурдом или не понимал его. Я в том, что он не подумал о своей правоспособности выступать судьёй в решении этого тёмного вопроса. Странно, в обществе жить, не считается бесчестным, если люди не подготовлены, не посвящённы, не имеющие на то научного и нравственного роста, берутся хозяйничать в той области мысли, в которой они могут быть только гостями. Начал он с того, что Все чуткие органы нашей печати уж достойно оценили это пресловие и учение. Затем непосредственно приступил к примерам из Евангелия, истории об одной жизни. С первых же строк его труда было видно, что он совсем не уяснил себе того, о чём писал. Эти мысли развивая дали героини рассказа Сестра литератор. Рассказ первоначально так и назывался Сестра призывающие отнестись к этому вопросу честно с восторгом с той энергией, с какой Дарвин писал своё о происхождении видов, Брэм жизнь животных, Толстой Войну и мир, работать не вечер, не неделю, а 10, 20 лет всю жизнь бросить эту филейтонную манеру, отнестись к вопросу строго научно, как это делают настоящие добросовестные мыслители. Непрестанная и добросовестная работа мысли, штудировка, воли становятся главными чертами молодого сотрудника юмористических изданий. Противостоять инерции жанров, стиле и идеологии малой прессы было нелегко. Газеты писал известный в 80-е годы критик Скобичевский в рецензии на чехские пестрые рассказы. Напоминают страшные маховики на заводах, около которых нужно обращаться с большой осторожностью. Газетные моховики не разрывают человека пополам и не раздробляют его костей, а ещё того хуже, лишают его всякого образа и подобия человеческого, ассимилируют его с мёртвым механизмом бесконечно вертящейся машины и обращают его в одно из колёс этой машины. Десятки литераторов, начинавших тоже совсем недурно, очень быстро теряли своё лицо. Криспусабливы с красноречием мнением, а семиверой газетной манерой и стиль. И ни одному из них не приходит в голову, что время идёт. Жизнь со дня на день приближается к закату, хлеба чужого съедено много, а ещё ничего не сделано. Что все трое жертвы того неумолимого закона, по которому из сотни начинающих, подающих надежды, только двое-трое выскакивают в люди. Все же остальные подают в тираж, погибают, сыграв роль мяса для пушек. Рассказ Талант 1886 года. Две такие судьбы Чехов видел рядом с собой. Александр Чехов был старший и начал раньше братьев. Был ли у него талант? Антон Чехов ценил некоторые его рассказы и очень высоко письма, которые считал первостатейными произведениями. Пойми, писал он, брато, что если бы ты писал так рассказы, как пишешь письма, ты давно был бы уже великим, большущим человеком. Действительно, Александр Павлович Чехов обладал счастливой способностью зафиксировать деталь, передать чувство, настроение. Будущий следователь покажет влияние этих писем на поэтику прозы Антона Чехова. Но дарование это проявлялось только в пистолярном жанре. Он было очень просто написать письмо объёмом в 5-6 книжных страниц, включающее несколько живых сцен и метких описаний. И очень трудно сделать ещё одну усилие, может быть, главное соединить это в целое и отделив от себя художественно объективировать. Как письмо, всё это было блестяще. Для рассказа этого было мало. Как всякому человеку сильного и смелого таланта, Чехову казалось, что такое последнее усилие сделать легко, как пить дать, именно поэтому он был так щедр на всевозможные советы. Но этой воле и к целому сосредоточенности, которая достигается огромной внутренней и внешней дисциплиною, не было у Александра Чехова. А для малой прессы газет на билетристики, Вполне достаточно было и того, чем он обладал: наблюдательности, живости остроумия. И он поддался, так и оставшись до конца жизни литератором средней руки, братом предыдущую. Ещё более трагична оказалась судьба другого брата, художника Николая Павличева Чехова. Работая в иллюстрированных юмористических журналах, он, как сотрудник и литератор, должен был выполнять основные требования этих журналов, давать рисунки, наполненные современными реалиями, точно изображать все известные места: Кузнецкий мост, сат Эрмитаж, салон де Вариетт. Он это делал очень успешно. В его рисунках легко узнавался и салон, и другие увеселительные места, и театры, и выставки. Угадывали сериальные лица, которых он охотно включал в свои композиции. Иногда это были те же самые лица, которых вставлял в свои рассказы Антон Волчехов, но при этой вечной точности рисунок Чехова был очень индивидуален. Его многофигурные композиции объединялось единой и очень характерной доминантой линий, создающих как бы некий эмоциональный аккомпанемент. Для иллюстраций юмористического журнала это было неожиданной новой, однако Николай Чехов не смог сохранить свою индивидуальность. Наряду с такими композициями Он всё больше работает в жанре рисунка с подписью, то есть рисунка, иллюстрировавшего краткие бытовые сценки, диалоги, обычно состоящие из нескольких реплик. У жанра рисунка с подписью были жёсткие требования: натуралистическое подобие ситуации, проработанность деталей обстановки, оригинальность композиции, эмоциональность были не нужны, были даже лишними, отнимая у художника время, мешая работе в срок. Николай этим требованиям противостоять не смог. Его рисунки 1883-85 годов ещё узнаются, но ни уж близких картинкам других художников-юмористов Лебедева, Порфирева, Фёдорова не идут ни в какое сравнение с прежними композициями в зрители, всемирной иллюстрации, свете и тенях, ни уж целиком в русле графики юмористической малой прессы. Художественное поражение было главным. Богемный быт, беспорядочная жизнь — это уже было все производным. Рисунок, иллюстрирующий две-три юмористические реплики, можно было сделать за один вечер в номерах Бултыхина или в трущобах Каланчевки. Николко писал о брате Чехов в 1883 году. Шалаберничит. Гибнет. Хороший, сильный русский талант гибнет не за гроши. Еще год-два и песнь нашего художника спета. Он сотрется в толпе портерных людей, подлых яронов и другой гадости. Ты видишь его теперешней работы? Что он делает? Делает все то, что пошло, копеечно, а между тем в зале стоит его начатая, замечательная картина. Ему предложил русский театр иллюстрировать Достоевского. Но для того, чтобы иллюстрировать Достоевского или завершить большую картину, нужна была все та же воля к целому. Именно от такой спешной, облегченной и внутренней безответственной работы предостерегал Чехов-Осковичевский. Печально известные рецензии. Вот таким образом и губятся таланты, которые при благоприятных обстоятельствах, при не таком спешном и даже недвросовестном труде, при тщательном обдумывании и обработке произведений могли бы рассветить пышным цветом. Одному писателю приходится повторяться, повторяться без конца. гоняется с этим, что обощается выжатый лимон, и подобно выжатому лимону ему приходится в полном забвении умирать где-нибудь под забором, считая себя вполне счастливым, и стариฉ пристроит его на счёт литературного фонда в одну из городских больниц. Чехов на всю жизнь заполил в память эти слова, и он не раз вспоминал их в беседах с разными людьми. Так обидели, так запомнились они, может быть, именно потому. Но задолго до рецензии Скобичевского он остро ощущал дистанцию между собою и литераторами малой прессы. Еще в 1883 году он говорил «Я газетчик, потому что много пишу, но это временно, он им не умру». Писатель, многократно изобразивший процесс засасывания человека средой, был противником теории невиновности и индивидуальной воли. Подобные взгляды он иронически изобразил в дуэли. Понимаете, так, мол, что не он виноват в том, что казенные пакеты по неделям лежат нераспечатанными. И он сам пьет, а других спаивает. Причина крайней распущенности и безобразия, видите, лежит не в нем самом, а где-то вне, в пространстве. Причин тут мировые, стихийные, он роковая жертва времени, веяния, наследственности. В известном письме 1886 года к брату Николаю Чехов напишет «Сказывается плоть мещанская, выросшая на розгах, у рейнского погреба на подачках. Победить ее трудно, ужасно трудно. То он слишком личный, отзывающийся собственным опытом. трудным и долгим. Возникает знакомая тема — самовоспитание, медленного, по каплям. И сразу же вторая — его путей. Тут нужны беспрерывный дневной и ночной труд. Вечное чтение, штудировка, воля — тут дорог каждый час. Мысли Чехова на эту вторую тему отливались всегда в образы очень жесткие. Излюбленным словом была дрессировка. Снисхождение в этом он не допускал к себе. Раннее внутреннее противостояние путам малой прессы позволило Чехову взглянуть на нее свободно и нет предвзято. «Требование, чтобы талантливые люди работали только в толстых журналах», говорил он, «желчно попахивает чиновникам, и вредно, как все предрассудки. Этот предрассудок глупо и смешон. Когда я напишу большую-пребольшую вещь, пошлю в толстый журнал, а маленький буду печатать там, куда занесёт ветер моя свобода. Эта свобода позволила увидеть, что в юмористических журналах, в газетах в плане, собственно, литературном, в фабуле, приёмах композиции и стиле была несвязанность никакими художественными канонами. Ни в каком из этих изданий не придерживались единой авторитетной школы манер. Малая пресса была принципиально разностильна. Каждый автор мог писать в любой манере, изобретать новое, реформировать старое, можно было экспериментировать, пробовать любые формы. Чехов почувствовал это очень рано. Безпрестанно обращался он к новым манерам, повествовательным маскам, ситуациям из всё новых и новых сфер жизни. Как всякий большой талант, он сумел обратить себя на пользу самым внешне неблагоприятным обстоятельствам.